Москва, Кремль, август 1941 «Докладывайте», — еле слышно проговорил нарком внутренних дел. Но стоявшему перед ним на вытяжку старшему майору Береговому показалось, что вопрос был задан так громко, что у него заложило правое ухо. Сегодня литерный воинский из Смоленска прибыл на Белорусский вокзал точно по графику. Однако спецвагон в составе эшелона отсутствует. Начальник поезда на допросе показал, вопреки распоряжению, переданному им лично начальнику станции, интенданту Королёву, до самой отправки эшелона спецвагон прицеплен не был. Он полагает, что виной всему налет немецкой авиации. Погрузка эшелона проходила непосредственно под бомбами. Эшелон стоял на основном пути, и начальник станции, видимо, не рискнул произвести сцепку спецвагона с поездом в сложившейся обстановке. Кроме того, скорее всего, бомбами были повреждены подъездные пути. По нашим сведениям, спецвагон в целях безопасности до последнего момента держали в тупике под усиленной охраной. Что значит «не рискнул»? Или распоряжение партии и правительство теперь самостоятельно корректируется в зависимости от пожеланий немцев? Через стекла очков было видно, как глаза наркома потемнели от гнева. «Связь со Смоленском есть?» Никак нет. 29 июля наши войска оставили Смоленск. Железнодорожная станция захвачена немцами. Готовьте разведгруппу. Круз должен любой ценой быть вывезен с занятой немцами территорией. Где ваши хваленые грачи? Товарищ народный комиссар, группа грачи по вашему личному распоряжению задействована в операции «Смоленский капкан». Час назад от них получена шифровка, что спецвагон в последний момент был подцеплен к санитарному поезду. В 30 километрах от Смоленска в направлении на поезд развомбили немцы. По последним данным, груз находится на территории, временно захваченной противником. В настоящее время местонахождение вагона устанавливается. Но, вероятнее всего, груз находится в руках у немцев. «Что вы сказали?» С сильным акцентом прорычал нарком. «Товарищ народный комиссар, это еще не все. Немцами в Смоленск с задачи поиска, захвата и эвакуации груза Направлена специальная зонд-команда под командованием Вальдемара Шварца. По тому, как сузились глаза наркома, Береговой понял, что жизнь его сейчас висит на волоске. В животе внезапно стало пусто, неприятный ручеек холодного пота быстро пробежал между лопатками. Неимоверным усилием воли чекист выдержал испепеляющий взгляд Бери и продолжил. В шифровке сообщается, что операция по внедрению нашего агента в окружении Шварца находится на стадии успешного завершения. «Старший майор, я не буду повторять тебе прописные истины. Ты сам знаешь, что будет с тобой, если спецвагон действительно окажется у немцев, а операция «Смоленский капкан» провалится. Помни, что голова у тебя одна. Иди и работай».